Глава восемнадцатая Джо стояла вместе с Келли по ту сторону шторки бортовой кухни и прислушивалась к звукам в салоне. Как только вещание прекратилось, все трое затаили дыхание. Поднимется крик. Суматоха. Прошло полминуты, но особой реакции так и не последовало. «Пока что все хорошо», — сказал папочка, не отводя глаз от салона. «Никто не выпустил отраву, никто не признается, что он тоже злодей». Даже кнопку вызова никто не нажал. Удивлён. Удивлён. Я-то думал, что... Он прервался и вышел из кухни. Джо отдёрнуло шторку и двинулась за папочкой, поспешившим навстречу человеку, который размашисто шагал к ним по проходу. Они столкнулись сразу за переборкой. «Я хочу знать», — сказал мужчина так громко, что слышал о пол самолёта. «Когда мы попадём за эту чёртову дверь?» Большой папочка поднял бровь при виде пальца, тычущего ему в лицо. «Какую дверь?» — спросил он. «Да вон ту!» — мужчина подбородком указал на кабину. а — сказал папочка. «К сожалению, никогда, сэр». Мужчина фыркнул, его щеки побагровели еще сильнее. Они от природы были налиты румянцем, а грудь колесом и солидное пивное брюхо подчеркивали, что это отнюдь не итог километровой пробежки. Если честно, он пугал Джо. Она знала таких людей. Большое эго, мало терпимости. «Сэр», — сказал папочка, — «на этой двери несколько замков, отпирающихся только изнутри. Ключа нет. А если бы мы и могли ее открыть, чего мы не можем, она блокируется вручную изнутри». Мужчина моргнул, словно ему и в голову не приходило, что дверь придется отпирать. Джо положила руку папочки на плечо, чтобы он был спокоен и помнил о том, что она его всегда прикроет. «Тогда мы ее просто вышибем», — крикнул мужчина, брызгая слюной. Несколькими рядами дальше кто-то из пассажиров его поддержал. Некоторые закивали. «Это пулянепробиваемая дверь», — сказала Джо тихо и твердо. Усилена кевларом. Она задумана так, чтобы ее нельзя было вышибить. «Одиннадцатого сентября это никому не помешало». «Эту дверь поставили из-за девять-одиннадцать», — ответила Джо. «Думаете, нам так везло, что с тех пор больше никто не захватывал кабины?» Мужчина не ответил, только потряс головой и раздул ноздри. Другие пассажиры переходили на его сторону. Его избыточная уверенность заглушала их страхи. «Нам надо туда попасть!» — раздался откуда-то женский голос. Джо даже не поняла, кто это был. «Ладно», — сказала Джо. «Допустим, мы выбьем дверь, хотя это невозможно, но, допустим, мы ее выбьем. И что вы будете делать дальше?» Мужчина снова моргнул. Это он тоже еще не продумал. «Мы им покажем!» «Кому?» — уточнил Большой Папочка. «Террористам!» Пара человек поддержала его криками. «В той кабине, — спокойно напомнила Джо, — только два пилота этого самолета. И они нам нужны живыми и невредимыми. Террорист, которого вы ищете, на земле в Лос-Анджелесе. Проникновение в кабину не даст абсолютно ничего, только подвергнет нас еще большему риску». Никто не ответил. «Милый мой!» «Если бы злодеи были с нами, я бы тут же вас поддержала». «Но в кабине вы найдете только наших ребят», — подчеркнула Джо. Она не посмела признаться, что сообщник террориста, возможно, находится в салоне. Заговорил человек на месте у прохода. «Но вы же сами сказали, что газовую атаку начнут из кабины». «Да», — вздохнула Джо, — «у наших пилотов проблема, и им нужна наша помощь. Газовая атака будет, потому что если ее не проведут, то погибнет невинная семья. Джо сделала паузу, чтобы пассажиры могли осознать ее слова. Правоохранительные органы на земле ищут семью, но пилотам нужно выиграть время. Билл, наш капитан, верит, что мы готовы, готовы защититься. И мы можем защититься. Это и есть наш способ дать отпор. Это и есть наш способ победить террориста. Действовать вместе, доверять друг другу, выжить. Она оглядела пассажиров. Все, похоже, всерьез задумались. «Нам нужно сражаться, но сражаться мы будем не нанося удар, а принимая». Никто не ответил, и она сочла это добрым знаком. Главный агрессор теперь как будто не знал, куда деться, ни в споре, ни в пространстве. Он просто уставился на Джо, тяжело дышал, но молчал. Она вспомнила своих сыновей в детстве. Они, бывало, тоже смотрели на нее такими глазами. Джо тогда сразу усвоила простую истину. Прямая конфронтация всегда кончается плохо. и научилась приручать досаду мальчиков, перенаправлять их энергию в нужное русло. Она помогала им почувствовать себя значимыми, наполняла их чувством собственной важности и чувством долга. То есть всего-навсего просила собрать игрушки, но эта тактика неизменно работала. Обойдя папочку, Джо посмотрела здоровяку прямо в глаза. — Как вас зовут, сэр? — спросила она. — Дэйв. — Экипажу понадобится помощь, Дэйв. Мы можем на вас рассчитывать? Он выпятил грудь. «Нам нужно пересадить людей», продолжила Джо, пока он не успел задуматься. И, если честно, пока не начала задумываться она сама. Они понятия не имели, кто здесь за них, а кто против. Она вербовала помощников вслепую. «В первом классе восемь мест. Два должны быть пустыми, а в остальные шесть сядут люди, готовые помогать в драке. В первом классе уже есть два молодых человека, и, как я понимаю, они хотят участвовать». «А вы, сэр», — улыбнулся на Дэйву, — «будете третьим. Давайте найдем еще троих и пересадим пассажиров из первого класса. Атака начнется спереди, поэтому нам надо... Отправить женщин и детей в конец», — перебил ее Дэйв. Женщина на ближайшем месте у окна рассмеялась. «Господи боже», — сказала она, — «мы же не на Титанике». Она встала, уперевшись коленом в кресло и облокотившись на спинку. «Мэм, мы с женой доброволицы». Ее жена в среднем кресле мрачно кивнула. Дэйв фыркнул. «Дамы, по-моему, всем женщинам лучше... Давайте я скажу по-другому», — перебила пассажирка. И спокойно объяснила, что она — ветеран-морпех шестью периодами службы за границей, ныне — пожарная в Лос-Анджелесе, а ее супруга — санитар с черным поясом по джиу-джитсу. На это Дэйву ответить было нечего. «Замечательно», — быстро вставила Джо. «Значит, уже пятеро. Нужен еще один». И тогда фоновый гул двигателей перешел с заднего плана на передний. Никто не двигался, не говорил ни слова. Школьная тактика. Если замереть, учитель не вызовет к доске. Металлический щелчок. Расстегнулся ремень. Все взгляды метнулись к источнику шума. В трех рядах впереди с места справа у прохода поднимался мужчина. Глаза следили, как он поднимается. И поднимается. А можно сказать... «Спасибо, не надо», — шепотом спросил папочка у Келли. Пассажир был огромным, как минимум два метра ростом. Наверняка больше. Он обернулся, и все задрали головы. Салон охватила неуверенность. Темноволосый, выбритый почти наголо. С бледного лица, где было больше костей, чем собственно лица, в тусклом освещении смотрели темные глаза. Джо тут же поняла, почему Большой Папочка не мог разгадать этого человека. В нем чувствовалась какая-то неосязаемая тайна, неуловимая тень. Экипаж переглянулся. «Я помогу», — сказал он голосом самого низкого регистра. У него был слабый, но неопознаваемый акцент, интонация без эмоций. Джо выдавила уверенную улыбку. «Спасибо, сэр. Вот нас и шестеро».